Глава 54. Эвандер взял меня под руку и повел к своему экипажу, который появился на узкой дороге возле шатра, пока я прощалась с Тео. Уж Эвандер то не терял времени, спеша забрать то, что ему причитается, и уехать с совета. Стук сердца отдавался в ушах, но я отчаянно пыталась не показывать своей реакции, он получил бы от этого слишком много удовольствия. Появились еще два стражника, неся сундуки, которые дала Мила, и погрузили их в экипаж. На них были одинаковые черные ливреи с белым контуром медведя, вышитым на правых рукавах, точно таким же, как на длинном плаще Эвандера. За их спинами шла Инесса, ее лицо было нахмуренным и озабоченным. Пока она не встретилась со мной взглядом, что бы она ни прочитала в моих глазах, выражение на ее лице сменилось печалью. В нехарактерном для нее порыве чувств она бросилась ко мне. Эвандер отпустил мою руку и отступил. А Инесса заключила меня в объятия. Она не вымолвила ни слова, ни в те несколько секунд, что обнимала меня, никогда, отпустив, встала рядом с мужем. Иро лишь мрачно кивнул мне. Его лицо застыло, когда он перевел взгляд с впавшего в отчаяние брата на меня. Я кивнула ему в ответ, заставив себя оторвать взгляд от Тео с откровенной злобой, смотревшего на Эвандера. Снова повернувшись к экипажу, я глубоко вздохнула, а один из стражников открыл дверь, ожидая, пока я войду. Ноги отказывались нести меня, грудь вздымалась и опадала в такт учащенному дыханию. Но не было такой части меня, которая позволила бы Эвандеру тащить меня, пока я изо всех сил упиралась. Я как раз сделала первый крошечный шаг, когда с дороги донесся голос, в панике выкрикивавший мое имя. Глаза у Милы были красными, она бежала ко мне, крича, чтобы я подождала. У меня за спиной недовольно вздохнул Эвандер, И я едва удержалась, чтобы не выхватить у Тео меч и самой его не прикончить. Остановило меня только то, что этот бой мне было не выиграть. Мила налетела на меня, неистово, обвела руками, и чуть не сбила с ног. «Нет, он не может этого сделать!» Ее хриплый голос дрогнул. «Вы не можете этого сделать!» закричала она на Эвандера, который молча стоял рядом. «Мила!» Я высвободилась из объятий и посмотрела на ее заплаканное лицо. Все в порядке!» соврала я. Она снова обняла меня и, наклонившись, прошептала мне на ухо. «Я приеду к тебе, как только смогу. Ты только...» Она перевела дыхание. «Береги себя, пожалуйста!» Я безмолвно кивнула. Да и что я могла на это сказать? Наконец Мила отпустила меня, и в поле моего зрения осталось только лицо Тео. У меня перехватило дыхание, когда я увидела смятение в его взгляде. Я не стала прощаться, и он, верный своему слову, тоже не стал. Он лишь с мукой на лице смотрел, как я отвернулась к Вандеру, Своему... «Новому хозяину». Эвандер указал на дверь экипажа, и я молча забралась внутрь. Он занял сиденье рядом со мной. Выражение его лица было таким же холодным, как и все в нем. Лакей захлопнул дверь, закрыв нас в экипаже. Он был огромным, но я никак не могла отделаться от ощущения, что меня замуровали в склепе, потому что выхода отсюда не было. Я принадлежала Эвандеру, и он мог делать со мной все, что угодно. Я сжала юбки, и сердце бешено заколотилось в груди. Каким-то образом я оказалась в гораздо худшем положении, чем прежде, и направлялась навстречу судьбе, предвещавшей боль и смерть. Все из-за пары бутылок, триклятой водки. Конец книги. Читала Нелли Новикова.